решил Кригер. «Лучше подождать». Он снова обратил внимание на аристократку. «В действительности не столь уж она плоха», — подумал Кригер. «Среди собравшегося сегодня стада она явно лучшая». Он заметил, что она почувствовала его взгляд и посмотрела на него краем глаза. Не раздумывая, Адольфус привел в действие свою силу воли — Женщина застыла и уставилась на него так, словно видела впервые. Адольфус улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ. Он снова опустил взгляд на стол и позволил ей освободиться. «На сегодня достаточно. Связь установлена. Он воспользуется ей после, когда придет время. Возможно, не сегодня, но в другую ночь, если почувствует жажду». Кригер заметил, что ее спутник, молодой аристократ, судя по его платью, смотрит на него, а затем на нее. Тот явно заметил их обмен взглядами и весьма, вероятно, ревнует. Он склонился вперед и что-то взволнованно прошептал на ухо женщине. Та покачала головой, словно что-то отрицая. Если бы Кригер пожелал, то мог бы услышать их разговор простой концентрации на нем своих мыслей. Как и все восставшие, он обладал фантастически острыми чувствами. — Скотт всегда слишком предсказуем, — подумал Адольфус. Он выбросил смертных из своих мыслей. Это к делу не относится. Что беспокоило Криггера, так это недостаток самоконтроля. Он не мог себе такого позволить. Не сейчас, когда столь близки к осуществлению все его планы и то, над чем он кропотливо трудился, уже почти в пределах досягаемости. Сейчас ему требуется все его здравомыслие. Требуется вся его хитрость и изворотливость. Нужно держать свои планы в секрете, пока у остальных восставших или кого-нибудь еще, кого это затронет, не останется времени, чтобы остановить его. Вместо этого он ударился в кровавый кутеж, наслаждаясь и убивая без разбора, оставляя след, по которому специально обученный охотник может последовать с легкостью лесника, выслеживающего мамонта». Это просто не укладывалось у Кригера в голове. С ним такого не случалось с того момента, как все эти столетия назад его первая госпожа даровала ему кровавый поцелуй. Почему же это с ним происходит и почему сейчас? Кригер слышал, что подобные вещи случались ранее. Иногда восставших посещает необычное безумие, проникающее в кровь и превращающее их в безумных кутил. Когда подобное происходит, те часто становятся объектами охоты как для своих соплеменников, так и для скота. Никому из вас, вставших, не нужно, чтобы скот пришел в ярость. Адольфус знал, что, продолжая он в том же духе, лишь вопрос времени, когда за ним явится кто-нибудь из совета. А этого нельзя допустить, пока талисман, по крайней мере, не окажется в его руках. Как только это произойдет и предмет подстроится под него, они могут посылать кого угодно». Но до тех пор самое вредное для него — попасть под контроль, если только он не хочет закончить скалом в сердце и черепной коробкой, набитой ведьменным корнем, служа назиданием для остальных, не поступать так, как Кригер. От Кригера не укрылось, как и все прочее происходящее в зале, что молодой любовник поднялся с места и подошел к группе своих богато разодетых дружков, стоящих у бара. Он указывал рукой в направлении Адольфуса и указывал агрессивно. «Ну не сейчас, молодой ты идиот», — подумал Кригер. «Мне это не нужно». Группа юнцов начала продвигаться к его столу, держа руки на рукоятях мечей. В маленьких городках Адольфус наблюдал, как точно такой походкой к домам своих жертв приближается толпа линчевателей — Он смотрел, как юмцы приближаются к его столу, смутно надеясь, что те пройдут мимо, при этом сознавая, что вряд ли такое случится. Теперь он пожалел, что не захватил с собой роча. Его здоровенный прислужник всегда неплохо отвлекал внимание в подобных ситуациях. «Стало быть, ты тот, кто разглядывал Анну Лизу!» послышался рядом голос с акцентом, свойственным классу богатых купцов Прага, но его тон был одновременно раздраженным, заносчивым и самонадеянным. «Молодой ревнивец», — подумал Адольфус, — «собирающийся совершить величайшую ошибку в своей короткой жизни». Кригер не отвечал, но внимательно изучал содержимое своего бокала. Резко взметнулась рука и опрокинула его бокал. «Слышь, сударь, я к тебе обращаюсь. Не игнорируй меня!» Адольфус поднял взгляд и пристально вгляделся в говорившего. Пежонистый молодой дуралей, одетый по последней моде, Длинный плащ, яркие панталоны, широкополая шляпа с пером, узкое лицо, белые острые зубы и дикий яростный взгляд глаз, о спины на его нелишенном привлекательности лице заретушированы косметикой. Твои действия сделали это весьма сложным, сударь, заметил Адольф, взглядя вверх. Он почувствовал алкоголь в дыхании молодого мужчины. Пристально поглядев тому в глаза, Кригер попробовал установить контакт, но глубоко охваченный пьяным гневом ревности юнец уже был недосягаем. «Тем хуже для него», — решил Адольфус, чувствуя, как демон гнева зашевелился в его собственном небьющемся сердце. Он скользнул взглядом по дружкам юнца. «Все сделаны из того же теста», — подумалось ему. «Молодые, пьяные, ошибочно полагающие, что могут сделать с находящимся тут незнакомцем все, что им вздумается, и безнаказанно уйти. В обычных обстоятельствах они, вероятнее всего, оказались бы правы. Однако тут имеют место необычные обстоятельства». «Я хочу, чтобы ты сейчас поднялся, вышел и больше никогда не показывал свою уродливую рожу в этом заведении». Адольфус пожал плечами. В нормальных обстоятельствах он, вероятно, сделал бы то, что потребовали эти грубияны. Сейчас ему не нужны неприятности, которых можно избежать. Но где-то на периферии его мыслей зашевелился затаившийся демон, тот, что заставил его осушить тех женщин. Он чувствовал растущее внутри раздражение, незначительное назойливое чувство, которое быстро раздулось, принуждая заупрямиться. «Кто такие эти болваны, чтобы помыкать им?» «Всего лишь скот, насекомые, едва достойные его внимания». Кригер поглядел на них с отвращением, позволив тому проявиться на его лице, и увидел на их лицах гневную ответную реакцию. «И как ты собираешься меня заставить, парень?» — поинтересовался Адольфус. «С какой стати я должен слушать ребенка, которому требуется полдюжины товарищей по играм, чтобы передать простое предупреждение?» «Это так обычно поступают так называемые мужчины Прага». А внутренний демон заставил его добавить. «Разве удивительно, что Анна-Лиза предпочла настоящего мужчину, безбородому мальчишке вроде тебя?» Лицо юнца искривило ярость. Он сам себя загнал в ловушку и понимал это. Акцент Адольфуса выдавал в нем аристократа, пусть и из какого-то захолустья империи. «Просто наброситься на него толпой будет бесчестьем. Единственно приемлемый вариант вызвать Адольфуса наружу и драться на дуэли». Кригер заметил, что юнец начал глядеть на него словно в первый раз, оценивая рост, ширину плеч, потрясающую уверенность в себе, с которой Адольфус противостоял целой группе вооруженных людей. Однако даже опьяненные мозги юнца сохранили достаточно здравого смысла, чтобы тому явно не понравились и выводы из увиденного. Адольфус гадал, как же тот собирается выкрутиться. Результат оказался предсказуем. «Вытащите этот мусор наружу и отделайте его до полусмерти!» – произнес юнец. «Рогоносец? Да еще и трус!» – усмехнулся Адольфус. Он оглядел остальных. Кригер еще частично сохранил здравый смысл и полагал, что следует хотя бы попытаться дать им возможность выбраться из того, что готово свершиться. Расправа над шестерыми сыновьями местных богатеев однозначно привлечет к нему огромное и нежелательное внимание. «Вы действительно собираетесь сражаться вместо этого труса в затеянной им ссоре?» – спросил он. Кригер заметил, что справедливость его слов дошла, по крайней мере, до двух из них. Тем явно не хотелось драться в подобной ситуации, не больше, чем ему самому. Они понимали, что в их действиях нет чести. Один или двое колебались. Адольфус поймал взгляд одного из них и начал подавлять своей волей. Юноша заколебался и произнес. «Полагаю, Курту следует вызвать этого человека наружу, если он столь жестко настроен». Курту такая идея явно не понравилась. «Вы все струсили?» «Так вас напугал один жалкий иноземец!» И тут оказалось, что патриотизм кисливитов обладает не менее слабым воздействием, чем обращение Кригера к их храбрости. Он почувствовал, что юнцы снова колеблются. «Вытащите его наружу и покажите, что происходит в Праге с надменными иноземцами, которые не держат язык за зубами!» Адольфус снова посмотрел по сторонам. Он заметил сочувствующие взгляды, но на помощь никто не спешил. Эту группу юнцов тут явно хорошо знали и боялись. Похоже, не осталось иного выхода, кроме как биться. Как неудачно. Кригер лишь надеялся, что сможет сдержать свою жажду крови. Настоящей же проблемой сейчас является проблема тактики. Как ему разобраться с этой компанией молодых хулиганов, не вызвав подозрения о своей подлинной сущности? Видимо, ему все же следует просто уйти. Кригер встал со стола и навис над Куртом. «Не утруждайтесь, я ухожу. Слишком уж для моего пищеварения силен тут запах трусливых свиней». Адольфус выругался про себя. «И что вот заставило его это сказать? Если бы он уверенным шагом попросту проследовал к двери, оставался шанс, что они дадут ему уйти. Теперь же вариантов не осталось». Кригер знал ответ на собственный вопрос. Глубоко в своем сердце он не желал оставлять в живых этих наглых скотов. Он не лучше их самих. Не та мысль, что способствует повышению его самоуважения, и Кригер знал, что заставит юнцов за это заплатить. Курт протянул руку и схватил Адольфуса за плечо. «Э, нет, не пойдет. Так просто тебе от меня не уйти, дружок!» Адольфус пристально посмотрел на него сверху вниз, позволяя своему гневу отразиться во взгляде. Курт на мгновение спасовал, и Адольфус было решил, что тот даст ему уйти. Однако грубиян с поросячьей рожей оказался слишком тупым и пьяным, чтобы довериться своим инстинктам. Он попытался преградить Адольфусу путь, когда тот легко избавился от его хватки. «Вы сами на это напросились», — заметил Адольфус, выходя из дверей в ночь со следующими за ним молодыми дуралеями. Он посмотрел по сторонам. Они находились на улице. Стражников незаметно, как и свидетелей. Идиоты сделали все за него. Пока ковыляли за ним, они надели на руки кастеты и достали небольшие тяжелые дубинки. «Бывалые кабацкие дручуны», — подумал Кригер. «Но это им не поможет». «А теперь ты получишь то, что заслужил!» — произнес Курт. «Один из нас уж точно!» — ответил Адольфус и улыбнулся, впервые показав все свои зубы. В тусклом свете юнцам потребовалось несколько секунд для осознания того, что они видят перед собой. И тут их лица побледнели. Курт начал вопить. Адольфус продолжал улыбаться, зная, что убьет их всех и что всегда так и собирался поступить. Глава вторая Феликс глядел вниз из кабины духа Грунгни. Там он видел пустыню из снега и льда, кажущуюся бесконечной. Далеко на горизонте виднелась серая полоса, где пустоши выходили к свинцовым водам моря когтей. Холодный ветер налетал на стальные стены гондолы и заставлял скрипеть находящийся над ней огромный аэростат. За завываниями ветра был едва слышен шум могучих двигателей. Феликс перевел взгляд на Малакая Макайсона, который стоял у огромного штурвала, передвигая рычаги и наблюдая за измерительными приборами с уверенностью опытного пилота. — Ты действительно собираешься взять за эту работу пять тысяч золотых, молокай? спросил Феликс. Он был удивлен, услышав об этом от Макса. Феликс никогда не думал, что истребитель-инженер лично помешан на золоте. С другой стороны, он же гном, а в каждой гном ей душе скрывается этот порог. «Да, юный Феликс, собираюсь. По правде сказать, я обзробивца и даром. над чертова ледяная баба дауэлла, мэне дауэлла, я расшел шо хайта де плацать». Феликс кивнул головой. «Такое вполне возможно. Малакай Макайсон упрям, как любой другой гном и не любит принуждения». Феликса удивило, что тот сразу не отказался. «Малакай вполне на такое способен, несмотря на то, что имел дело с царицей. Гномов мало беспокоят титулы и благородное происхождение людей. Истребители даже собственным правителям не выказывают должного почтения, так зачем им выказывать его прочим расам?» «Почему же ты согласился этим заняться?» — с любопытством поинтересовался Феликс. «Того шаванат шо шорт возьми права. Нам надо знать, чем заняты ублюдки хаоситы, а дух грунгни лучше всего подходит для цой работы». «Феликс также был слегка удивлен тем, что Малакай способен четко понимать суть этого дела. Обычно он одержим лишь одной вещью – своими механизмами. В отличие от большинства истребителей, он, как кажется, не тратит много времени на думы о собственной смерти или своих грехах». «По признанию Феликса, Малакай далеко не дурак. Кроме того, любому, кто способен спроектировать подобный воздушный корабль, доподлинно известны все его боевые возможности». Краем глаза Феликс уловил какое-то движение. Он сфокусировал на нем подзорную трубу, и картинка появилась на виду. Феликс вздрогнул. То оказалось еще одно огромное войско зверолюдов, направляющееся на юг вдоль побережья моря когтей. Те пробирались вперед с суровой решительностью, с развивающимися на ветру массивными знаменами. Наблюдая за открыто демонстрируемыми символами богов хаоса, Феликс испытал страх – Там были знаки, которых его с самого детства приучали бояться и ненавидеть. Этот имел вид глаза, из которого выходили восемь стрел. Он был выписан кровью на белом полотнище и крепился на перекладине, сделанной из человеческих костей, над которой возвышался рогатый череп какого-то огромного чудища. «Это уже десятый отряд на этой местности», — произнес Феликс. «Насколько велик?» «Полагаю, больше тысячи». Феликсу теперь не требовалось их пересчитывать. За те прошедшие дни, что они вылетали на разведку, он почти стал экспертом в количественной оценке войск Хаоса. И откуда они все явились? Внезапно ему на глаза попалось что-то еще, и он быстро сфокусировался на нем. Сперва он не поверил своим глазам, затем реальность того, что он видел, потихоньку дошла до его разума. То был огромный корабль, продвигающийся сквозь ледяное море. Он был весь сделан из черного металла, а парусов не было видно. но с корабля был целиком вырезан в виде громадной головы демона. На борту светились красные руны. «Какой черт заставляет эту штуку двигаться?» — спросил Феликс. Малакай Макайсон выхватил подзорную трубу из его руки. «Прями, управление, юный Феликс, и подведи нас поближе до цел корабля. Я хочу, как следует, его раздавиться». Феликс с отработанной легкостью взялся за управление и развернул воздушный корабль носом к морю. Малакай уже давно научил его, как летать на корабле, и Феликс много практиковался на обратном пути из пустоши и хаоса. Наряду с острым зрением, то была одна из причин, по которой Феликс был взят наблюдателем в этот полет. Скорость воздушного корабля была столь высока, что вскоре они оказались над бурными водами. — Черт, не иначе, — произнес Малакай Макайсон. — Не бачу никаких грибных колес и немаю ничего, что указывало бы на наличие под всей штуковиной ходового винта. На ум приходит лишь черная магия, а тут я не силен. Не могу придумать ничего, что це могло бы сдвинуть такую громадину. Чертово пекло. Никогда не думав, что это ублюдки хасыты способны на что-то подобное. Оно движется так быстро, как пароход на полном ходу. И будет крупнейшее все что я коли-нибудь бачил на воде. Все это замечательно, молокай, отозвался Феликс. Но что из этого следует? «Из всего следует, что тебе лучше бы помолиться всем своим человеческим богам, чтобы у них не оказалось силового флота таких штуковин, юный Феликс, потому что иначе они в состоянии высадить армию в любом месте побережья Старого Суэта, да им заблагорассудится. Грунгни, да по чертову рейку они могут подняться аж до Альддорфа или нульно». Феликс вздрогнул, когда Малакай принял управление и вернул ему подзорную трубу. «Полагаю, Сигмар не в настроении откликнуться на любые мои молитвы», — произнес он. «Почему?» «Взгляни туда», — ответил Феликс, показывая на флот черных кораблей, неуклонно продвигающихся по бурному штормовому морю. «Давай-ка поворачиваться домой», — предложил Малакай. «Думаю, для одного дна мы уже собрали достаточно поганых новостей». Феликс был вынужден с ним согласиться. Феликс был рад вернуться в Праг, и еще радостнее ему стало, когда он увидел, что под ними мерцают огни города, а впереди высится огромная цитадель, сияющая огнями. Сидя в белом кабане, он предвкушал горячий ужин, а затем сон. Нынче в воздушном корабле всегда было холодно, и неважно, сколько одежды на тебя надето, согреться все равно не удавалось. Во рту ощущалась сухость, а пальцы рук и ног необычно покалывало. Феликс надеялся, что не подхватил какую-то болезнь. Отовсюду до него доносился гул разговоров, болтовни наемников и купцов, застегнутых в городе зимними снегами. Гильдия ожидала позволения снова поднять цены на зерно, однако князь не одобрил. Он хотел, чтобы все городское население было по возможности накормлено и не было голода. И хотя у князь никогда не нравился, он уважал его и проводимую им политику. Тот, похоже, настолько справедлив, насколько возможно для аристократа. Однако Феликс никогда так по-настоящему и не избавился от подозрительности в отношении правящего класса, которое заложил в него его отец-купец. Кажется, прошлой ночью в потасовке в купеческом квартале убито шестеро молодых дворян. Судя по слухам, они вывели наружу какого-то богатого иностранца, чтобы получить уму разуму, да так и не вернулись обратно. Их тела были обнаружены в снегу. Полагали, что снаружи поджидали телохранители или друзья иностранца, потому как маловероятно, что один человек смог одолеть шестерых. Феликс не был столь уверен. Он неоднократно наблюдал, как Готрек побивал стольких в бою, а иногда и сам проделывал подобное, находясь в отчаянном положении. Феликс отбросил эти мысли. Не его это дело, даже если семьи юнцов предлагают солидное вознаграждение за помощь в розыске убийцы. Зачем ему беспокоиться? Он мог представить себе тех молодых людей, испорченных хлыщей того сорта, с которым он некогда вынужден был каждую ночь иметь дело в таверне «Слепая свинья» в Нульне. У самого Феликса совершенно не вызывали симпатии те, кто рассчитывал поразвлечься, выходя шестеро на одного. Скорее всего, они лишь получили то, чего заслуживали». Рассказ о ночной бойне оказался не единственным. Еще две уличные проститутки были найдены мертвыми и совершенно обескровленными. Теперь со страхом заговорили о неком бродячем по ночам демоне, а кое-кто даже обронил внушающее ужас слово «вампир». Феликс вздрогнул. Его старая няня рассказывала ему леденящие кровь истории о кровососах. В детстве он провел немало бессонных ночей, боясь, что один из них сможет проникнуть в его комнату. Феликс попытался отбросить свои страхи и обнаружил, что не может. Слишком уж много прочих детских страшилок, оказавшихся реальностью, довелось ему повидать в этом ужасном мире. Он лишь молился, что никогда не встретит вампира. Говорят, они крайне опасные противники. Феликс заметил, что один мужчина внимательно прислушивается к разговору. Высокий аристократ, щегольский, одетый по моде, сжимающий в руке ладанку. Черты его лица были несколько бледноваты, возможно, из-за пудры, холодный взгляд и выражение напряженной концентрации на лице. Мужчина почувствовал взгляд Феликса. Глаза их встретились, и Феликс ощутил какой-то проблеск, словно установилось что-то вроде связи. Внезапно он почувствовал желание отвернуться, но собственное природное упрямство ему не позволило. Он выдержал взгляд незнакомца и пристально его рассмотрел. У мужчины была необычная прическа в старинном стиле, лоб прикрывал квадрат подстриженных волос, а по бокам свисали длинные пряди. Что-то было в нем такое, отчего волосы на загривке Феликса встали дыбом. Мужчина обладал какой-то аурой, подобно Максу. «Вероятнее всего, это чародей», — решил Феликс. «Тот человек, с которым лучше не связываться». На этот раз он отвел взгляд, и как раз вовремя, чтобы заметить входящих в белый кабан Ульрику и Макса Шрейбера. Они твердым шагом направились к его столику. «И что их сюда привело?» — гадал Феликс. Адольфус поднял взгляд и проследил, как волшебника женщина вошли в заполненную народом таверну. Ради всех темных богов она красавица. Ни мужской костюм, ни меч не могли умолить ее очарование. Наоборот, они странным образом даже подчеркивали его. Кригер ощутил прилив влечения, подобного которому не испытывал уже давно. Как жаль, что сопровождающий ее мужчина обладает силой, окутывающей его словно плащ. За свое продолжительное существование Адольфус встречал лишь нескольких более могущественных чародеев. Он был достаточно искусен по части волшебства, чтобы сразу распознать мастера. Кригер лишь надеялся, что его собственные экранирующие заклинания окажутся действенными, и мужчина его не приметит. Он обругал себя глупцом. Ему следовало оставаться в особняке и изучать чертову книгу Носферату. Эти ночные похождения могут привести его к гибели. После вчерашнего убийства тех грубиянов он пришел в это убогое заведение, чтобы избежать излишнего внимания. И что он сделал первым делом, спустившись в общий зал? Заметив, что его разглядывает безволосый мужчина, он решил использовать на нем свой взгляд, чтобы заставить отвернуться. Но смертный неожиданно оказался обладателем твердой воли и не поддался внушению, что необычно само по себе. А теперь мужчина оказался приятелем мастера магических искусств. Возможно, этим и объясняется его твердая воля, а возможно и нет. Как бы то ни было, дело плохо. Кригер лишь надеялся, что смертный не станет обращать на него внимания волшебника, ибо это требуется Адольфусу менее всего. Он выругался, кажется, слишком уж часто на его веку боги зло подшучивают над ним. И теперь, когда все его мечты готовы сбыться, все идет наперекосяк». Прошлой ночью он дал волю своей жажде крови и перебил тех молодых глупцов, словно скот, каковым они и являлись. По крайней мере, ему хватило здравомыслия не пить их кровь. Он сумел сдерживать свою жажду до тех пор, пока позднее не выпил насухо ту пару проституток» несмотря на все свои усилия, он не смог удержаться от насилия и даже не захотел. С момента его обращения жажда не была столь сильна. Что с ним происходит? Какое безумие находит на него? Почему эта постоянная жажда крови сжигает его словно лихорадка? Кригер не понимал. «Возможно, все дело в окружении. Говорят про город призраков. Возможно, на него воздействуют таинственные силы города». «А может, это огромная луна хаоса, которая сияет в небесах и преследует его во сне?» Кригер не понимал и не мог ответить. Он знал лишь то, что для него самого и его планов худшего времени для происходящего выбрать было невозможно. Если бы только старый дурень оказался более сговорчивым. Адольфус решил, что если ему вскоре не удастся продвинуться в переговорах, он убьет мужчину и покончит с этим». Даже размышляя над этим, он понимал, что на налицо еще один симптом овладевающего им безумия. Понимал, что должен сдерживаться. Все почти что у него в руках. Сейчас ему непозволительно продолжать совершать ошибки. Он поднялся и направился к черному ходу, чтобы вернуться в особняк Осрика. Лучше не приближаться к тому волшебнику без крайней на то необходимости. Выходя наружу, он задержался и бросил на прекрасную женщину последний долгий взгляд. «Однажды ночью», — пообещал он себе. — Я за тобой вернусь. — Что случилось? — поинтересовался Феликс, заметив, что Макс и Ульрика выглядят мрачно и в то же время взволнованно. — Где Готрек? — спросил Макс. — Пошел пьянствовать со Сноррина с окусом. Если пойдешь по следу из покалеченных тел, оставшихся на улице, то, вне всякого сомнения, его отыщешь. — Не смешно, Феликс, — заметила Ульрика. С момента расставания она обращалась к нему весьма прохладным тоном. «Я не шучу», — заявил Феликс. «Сама знаешь, каким он бывает, когда не в настроении. И чего вам от него вообще нужно? Нам предложили работу». «Нам?» «Всем нам, включая тебя». Про себя Феликс гадал, кто же это настолько не дружит с головой, чтобы предложить работу паре истребителей. Предположительно, некто действительно отчаявшийся, или кому требуется выполнить немалый объем связанный с насилием работенки». В нее входит убийство здоровенных чудовищ или бои с подавляюще превосходящим противником?» Насмешливо поинтересовался Феликс. «Я так не думаю», — ответил Макс. «По крайней мере, доподлинно мне сие неизвестно». «В таком случае их, вероятно, это не заинтересует». «Тут замешана куча золота», — произнесла Ульрика. «Это существенно меняет дело. Тогда давай разыщем гномов и познакомимся с нашим потенциальным нанимателем». «Кто он такой?» – спросил Феликс, поднимаясь и поправляя пояс с мечом. Он заметил, что весьма выглядящий аристократ исчез. «Мой дальний родственник», – ответила Ульрика. «Твоими дальними родственниками является половина дворян этого города», – заметил Феликс. «У кислевицкого дворянства так принято», – немного раздраженно на взгляд Феликса произнесла Ульрика. Особняк был велик и производил весьма глубокое впечатление по части неопрятности и ветхости. Феликс задержался, чтобы выглянуть из окна на огромный, радующий глаз сад, окруженный стенами с пиками на верхней кромке. «Должно быть, это место стоит целого состояния», — подумал он, прежде чем последовать за остальными. «Внутри высоких стен Прага расценки наивысочайшие, а тут такая огромная территория». Все ниши и углы в доме были уставлены антикварными вещами. Необычное экзотическое оружие и маски из отдаленных южных стран висели на стенах коридоров, которыми их вели пожилые слуги. Фарфоровая статуя какого-то четырехрукого обезьяньего божества, привезенная, по предположению Феликса, из далекого Катая, охраняла вход в обширный зал собраний, где на огромном антикварном диване возлежал хозяин дома. Дальний родич Ульрики, граф Андреев, сильно напоминал Феликсу Крота. Невысокий мужчина, очень широкий и тучный, с огромным носом и длинными усами, свисающими ниже подбородка. На громадном носу помещались небольшие круглые очки, скрывающие его маленькие водянистые глаза. На графе было длинное шелковое одеяние в катайском стиле. Он был не очень-то похож на воина, хотя Ульрика уверяла их, что в молодости граф был известным мечником. Теперь он опирался на длинную черную трость, сжимая ее на балдашник в виде стеклянного шара своими скрюченными артритом пальцами. Граф пристально оглядел зал и всех вошедших. Потянув за шнур, прикрепленный к звонку, он вызвал высокого худого дворецкого, почти столь же старого, как сам граф. «Не желаете ли что-нибудь выпить? Может, чаю?» Снорри, Носокус и Готрек переглянулись, словно не веря своим ушам. Оба казались удивленными тем, что они здесь делают. И их выманили разговорами о солидном золотом вознаграждении. Когда Феликс их отыскал, гномы были заняты потасовкой с какими-то кислевицкими кавалеристами. Пока оба истребителя мутузили в четверо превосходящих их числом противников, Феликс с остальными стояли в сторонке, ожидая, когда на них обратят внимание. «Пиво!» — пробурчал Готрек. «Водки!» – заявил Снорри. «В ведре!» «Я бы выпил чаю", сказал Макс. Ульрика утвердительно кивнула. Феликс покачал головой. Едва ли не вопреки собственному желанию, теперь ему стало интересно. Совершенно очевидно, что сей пожилой аристократ достаточно богат, чтобы содержать персональных телохранителей, а собранные в этом доме ценности, вне всякого сомнения, стоят кучу денег. Зачем же они ему потребовались? А если уж на то пошло, откуда он вообще о них узнал?» «Чего тебе нужно от нас, старик?» – спросил Готрек. «Каков дипломат?» – кисло подумал Феликс. Андреев наклонился вперед. Похоже, у него не все в порядке со слухом, а в этих близоруких глазах заметен слабый безумный блеск. «Представитель культа истребителей», – пробурчал он себе под нос. «Восхитительно!» «Кто я такой, мне известно, старикан! Я спрашивал, чего тебе от нас нужно!» Граф прочистил горло и слабым дрожащим голосом начал говорить. Кхм -кхм, извините, это займет какое-то время. Снорри полагает, что это займет меньше времени, если ты перейдешь сразу к делу, заявил снорри на соку, с который, по наблюдениям Феликса, не отличался особой терпеливостью. Кхм -кхм, пожалуй, да. Итак, старик сделал паузу и поглядел по сторонам, словно убеждаясь, что все они внимательно его слушают. Феликса самого уже начало немного раздражать поведение Андреева. Я, как вы уже явно заметили, являюсь собирателем разнообразных старинных и необычных антикварных предметов. Это стало моим хобби с момента, как мальчишкой я получил от своего дедушки весьма искусно вырезанную боевую маску из южных стран. По-настоящему изысканную вещицу, отмеченную тремя символами темных богов Тараума, она была... «Возможно, будет лучше, если вы перейдете к тому, зачем вам понадобилась наша помощь», предложил Феликс со всей учтивостью, на которую был способен. Старик откинулся назад, испытав легкое замешательство, и от неожиданности прикрыл рот рукой. «Разумеется. Кх -кх -кх, прошу прощения. Я стар, и моим мыслям свойственна рассеянность. Довольно давно у меня не было собеседников, и потому...» «К делу!» — немного резко закончил Феликс. «Извините, да, как я и говорил, я собиратель ценностей. За годы я приобрел множество весьма интересных вещей. Некоторые из них, как бы это сказать, мистические. Сам я не чародей и не могу утверждать доподлинно, но мой оценщик, брат Бенедикт, заверил меня в этом». «И?» – спросил Готрек. Было заметно, что он стремительно теряет терпение. Несомненно, сейчас его особенно сильно манит таверна». Я был убежден, что некоторые из моих вещей могут оказаться необычайно ценными для чародеев определенного склада. Много лет назад, после нескольких происшествий в сообществе коллекционеров, я заплатил немалое вознаграждение магам Золотого Братства за защиту моего особняка и моей коллекции разнообразными заклинаниями. Я полагал, что эти заклинания смогут защитить мой дом от недавних неудобств, связанных с теми хаоситами». Феликс гадал, насколько старик вменяем. Для большей части города осада была чем-то большим, чем неудобство. С другой стороны, если ты старик, затворившийся в собственном укрепленном доме почти в центре города, в окружении слуг и телохранителей, то самое худшее тебя, скорее всего, могло и не затронуть. «Стало быть, тут у тебя какое-то ценное барахло», — подытожил Готрек. «И что с того?» «Несколько дней назад мой оценщик, брат Бенедикт, бывший священнослужитель Веряны, оставивший храм после случившегося там инцидента, к которому, по его заверениям, он не имел никакого отношения, а наоборот...» «Я уверен, что брат Бенедикт прекрасный человек», — поспешно перебил Макс. «Но не могли бы вы перейти сразу к сути дела?» «Да, прошу прощения». Несколько дней назад к брату Бенедикту обратился незнакомец, аристократ из империи, заявивший, что заинтересован в приобретении одного из моих предметов. Бенедикт сообщил ему, что моя коллекция не продается, однако предложенная сумма оказалась столь высока, что он решил меня уведомить». «Я, разумеется, обожаю свою коллекцию и не собираюсь расставаться ни с одной из ее частей, даже с тем небольшим осколком японского фарфора с изображением двух цапель. Прошу вас», — произнес Феликс, — «окажите любезность». Ульрика негодующе поглядела на него. Похоже, лишь она одна способна вытерпеть этого старого зануду. «У нее-то все в порядке», — подумал Феликс. «Они родственники, и это явно не она страдает от начинающейся головной боли». Он вытер краем плаща нос и не удивился, обнаружив на нем сопли. Феликс очень надеялся, что не подхватил какую-то заразу. «Да, извините. Итак, я решил, что было бы интересно встретиться с собратом коллекционером. Встретить родственную душу – довольно редкое событие. Мое хобби относится к весьма специализированной области, интерес к которой проявляют немногие». «Скорее, это ты не вызываешь у них интереса», — подумал Феликс, но оставил свою мысль невысказанной. Вместо того он громко откашлялся. Кашель оказался мокрым. «Да-да, как бы то ни было, я согласился на встречу с ним. Не знаю, как бы это сказать, но что-то в нем мне не понравилось. Он напугал меня, хоть это и не совсем точное определение». «Что должно быть непросто», — издевательски заметил Готрок. «Уж поверьте мне, сударь!» раздражением заявил старик. «Меня совсем нелегко запугать. Юношей я шел в бой бок о бок с царем Радхи-Бохой и собственноручно сразил огромного Огра и Стронца. То был сравнительно известный подвиг и...» «Никто не подвергает сомнению ваше мужество», — перебил Макс. «Расскажите нам, пожалуйста, чем этот человек вас так напугал, что вы почувствовали необходимость обратиться к нашим услугам». «В нем есть что-то очень зловещее, нечто внушающее страх, что-то такое в глазах. Когда он глядел на меня, у меня возникло желание сделать так, как он говорил, и вся моя сила воли потребовалась, чтобы от этого удержаться. Я полагаю, он чародей, в некотором роде, и довольно сильный. После того, как я отверг его предложение, мне на мгновение показалось, что он набросится на меня, и это в присутствии моих собственных охранников и чародея». «Брату Бенедикту тоже так показалось. По его мнению, лишь защитные заклинания на окружающую усадьбу территории удержали этого человека от агрессивных действий. Я приказал охране проводить его к выходу, и он ушел, однако заявил, что вернется, а у меня есть неделя на то, чтобы заново обдумать его предложение. Это случилось несколько дней назад». «Где брат Бенедикт?» «Я не знаю. Обычно он навещает меня каждое утро. Уже два дня он не показывался. Вот еще одна причина моего беспокойства. Бенедикт — человек с устоявшимися привычками. Лишь серьезная болезнь могла удержать его от посещения, но проблема не в ней. Я посылал слуг ему на дом и в контору, однако брат Бенедикт, похоже, пропал». Феликс бросил взгляд на Готрека и Снорри на Сокуса. Гномы теперь притихли и казались более заинтересованными. Похоже, их внимание привлекло упоминание о злобных чародеях, которое подкреплялось таинственным исчезновением брата Бенедикта. «Вы уверены, что он просто не выехал из города?» «Может быть, Бенни ударился в загул», — предположил Снорри на сакус. «Оба варианта невозможны. Брат Бенедикт известил бы меня о своем отъезде. Он работает на меня двадцать лет». Что касается вашего предположения, господин истребитель, то он абсолютно не употребляет алкоголь. Не пьет ничего крепче воды. Утверждает, что все остальное мешает его способности концентрироваться. Причина показалась Феликсу обоснованной. Он часто слышал, как Макс заявлял то же самое. «Итак, пропал твой чародей. Что-нибудь еще?» — спросил Готрек. <кх -кх -кх -кх Думаю, да. Охрана докладывает, что за домом следят». «Таинственный незнакомец?» – поинтересовался Феликс. «Нет, другие лица. Прилично одетые мужчины и женщины, старающиеся остаться незамеченными, но явно не столь опытные, чтобы избежать обнаружения». «Значит, это не шайка профессиональных воров», – заметил Макс. Заметив, что все на него смотрят, Мак пожал плечами и произнес. «За свою жизнь я сотворил немало всевозможных защитных заклинаний от людей». А потому имею некоторые представления о способах действия подобных лиц. «Это одна из причин, по которой я пожелал нанять вас, сударь. Ваша репутация широко известна. Сам князь высокого мнения о вас, а моя дорогая родственница утверждает, что вы самый способный чародей из тех, что ей встречались». «Тогда зачем вам понадобились мы?» – спросил Феликс. «Уверен, мечей вы можете нанять достаточно». «Есть еще одна странность во всем этом деле. Еще до исчезновения брата Бенедикта некоторые из моих охранников не явились на службу. В основном дневные охранники, которые не живут здесь, в усадьбе. Однако даже несколько из постоянных ее обитателей ушли и не вернулись». «Времена сейчас необычные», — заметил Феликс. «Город был в осаде. Многие жители голодают. Возможно, они ушли из города, если решили, что смогут добыть больше денег и еды где-нибудь еще». «Не хочу, чтобы это показалось похвальбой, господин Ягер. Но, будучи весьма и весьма обеспеченным человеком, я испытываю чувство гордости, видя, что мои люди хорошо содержатся. Я сомневаюсь, что где-нибудь еще в этом городе, при нынешних бедственных обстоятельствах, им будут платить больше или кормить лучше. Мои погреба полны запасов. Дом готов к самой суровой из зим. Я старый, кислевит и знаю, как этого достичь». «Почему бы не обратиться с этим делом к князю?» – спросила Ульрика. «И что я ему скажу? Что один незнакомец угрожал мне в моем собственном доме? Что моим охранникам чужда верность, а мой маг исчез? Сейчас князь обеспокоен более важными делами. Идет война, и зачем ему нужны проблемы одного старика?» «Вы не выяснили, по какой причине ваши охранники не явились на службу?» – спросил Феликс. «Опять же, я отправил слуг, некоторых мне оказалось дома. В некоторых случаях, как думали слуги, в доме кто-то был, но никто не отозвался». «Это весьма странно», — произнес Феликс. «Все это дело весьма странно, господин Ягер. Именно поэтому мне нужна ваша помощь, за которую я готов щедро заплатить». «Насколько щедро?» Если вы уладите для меня сию проблему, я выплачу каждому из вас по сотни золотых монет и, смотря по развитию событий, дополнительную премию». «Выглядит замечательно», — заметил Феликс, а взгляд на гномов дал ему понять, что те с ним согласны. Торговаться начал Макс. «За накладываемые чары и заклинания мне обычно платят отдельно от прочих гонораров». «Я заплачу по вашим обычным расценкам в дополнение к тому, что уже упомянул». «Отлично». «Значит, по рукам?» Посмотрев на остальных, Феликс понял, что все готовы вписаться. Похоже, именно ему выпало задать очевидный вопрос. «А что незнакомец хотел у вас приобрести?» «Пойдемте, я вам покажу». Излюбленные сокровища графа Андреева явно хорошо охранялись. Старик провел их в середину своего особняка, а затем спустился в подвал, защищенный толстыми стенами, достойными гробницы императора. Вход в сокровищницу скрывался за рядом огромных дверей с противовесами. «Сделано гномами!» — с гордостью заметил старик. «И защищено несколькими крайне сильными заклятиями, если я не ошибаюсь», — добавил Макс, по голосу явно впечатленный. «Вы не ошиблись! Эти для меня сотворил сам великий Эльтазар. Два десятилетия назад я специально привозил его из Альтдорфа. Полагаю, вы о нем знаете». «Он был одним из моих наставников в колледже чародеев», — нейтральным тоном ответил Макс. «Великий волшебник, но очень консервативный». «Вы его недолюбливаете, судя по голосу». «До того, как я покинул колледж, у нас были некоторые разногласия». «Его работа, на ваш взгляд, не хороша?» «Нет, я уверен, что она превосходна. Он весьма искусный и сильный волшебник». «Рад от вас это слышать». Но если почувствуете, что можно что-то улучшить, не постесняйтесь сообщить. Не постесняюсь, уверяю вас. Сокровищницу напомнила Феликсу пещеру из какой-то сказки о богатствах Аравии. Здесь находилось множество ценных и прекрасных предметов. Золотые статуэтки из пустынь земли мертвецов, замысловатые амулеты из Аравии, прекрасные ковры из исталии, металлические изделия гномьей работы, инкрустированные всевозможными сложными рисунками, флаконы с ценными жидкостями, расписанные гладким письмом эльфов. «Феликс понимал, почему старик потратил на их защиту так много денег, и теперь понимал, в каком отчаянном положении тот находится, раз вынужден нанимать пятерых едва знакомых бойцов себе в помощь. Ульрика, разумеется, его родственница, а Макс настолько известен на поприще магии, что гномы наняли его для защиты своего воздушного корабля. Пожалуй, не столь уж это и странно. А рекомендации Ульрики оказалось достаточно, чтобы предложить работу истребителям и ему самому». Феликс подумал о вознаграждении. Сотня золотых – кругленькая сумма, вполне достаточная, чтобы человек месяцами мог вести аристократический образ жизни. Старик указал им на большой закрытый сундук. Из своих одеяний он извлек ключ. Замок и ключ тоже походили на изделия гномов. «Совершенно ясно одно», – подумал Феликс. «Он знает, как заботиться о своих сокровищах». «А вот и он! Глаз Кэмри!» произнес граф, извлекая из шкатулки небольшой темный предмет. Он поднес его к свету. После длинной истории Феликс ожидал увидеть нечто, выглядящее более впечатляюще. Макс протянул руку. «Могу я взглянуть?» Граф Андреев, похоже, с большой неохотой, но вложил предмет в протянутую руку Макса. Феликс подошел поближе и, встав рядом с Ульрикой, смог заглянуть за плечо мага. Он увидел маленький авоид, вырезанный из чего-то похожего на черный мрамор, В окружении необычных пиктограмм с изображениями мужчин и женщин с головами животных, представляющих, вероятно, каких-то древних богов, находился глаз. а право в виде серебряной руки удерживала овоид в захвате остроконечных пальцев. Сам амулет висел на почерневшей от времени серебряной цепи. Посмотрев на лицо Макса, Феликс заметил, что волшебник нахмурился. «Что это?» – спросила Ульрика. Макс сжал зубы и смотрел сосредоточенным взглядом. Заметив слабые проблески огня в глазах мага, Феликс понял, что тот призывает силы. «Я не знаю», — ответил Макс. «Что-то весьма необычное. Талисман магический, но содержащаяся в нем энергия, похоже, слаба». «И?» — спросил Феликс. «Зачем в таком случае кому-то впутываться в неприятности, чтобы завладеть им?» «Вы так утверждаете, что сия безделушка явно является волшебным артефактом?» — уточнил Андреев. «Несомненно. В данный момент больше ничего не могу добавить. Граф, вы позволите мне исследовать его?» «Я буду рад узнать о нем больше, если вы не планируете выносить его из хранилища. Я всегда полагал, что это какая-то реликвия царей-гробниц. Человек, что продал мне его, заявлял, что обнаружил это в разваленных Кэмри. Всегда считал, что он хвастается». «Теперь я не столь в этом уверен». Вещь, несомненно, древняя. Никогда не встречал ничего подобного. Вопрос в том, что мы собираемся делать с человеком, который желает ее заполучить. Будем разыскивать или дожидаться его возвращения? Феликс не был уверен, что разделяет идею разыскивать чародея даже в обществе Макса и Готрока. Слишком они могущественны и непредсказуемы, и велика вероятность вляпаться в неприятности». Феликс был свидетелем того, что Макс может сотворить одним словом и взмахом руки, и не хотел бы оказаться на пути разряда молний. «Не вижу препятствий сделать и то, и другое, человечий отпрыск», заявил Готрек, высказав именно то, чего ожидал и опасался Феликс. «С чего начнем? Граф Андреев, незнакомец, называл вам свое имя?» «Он сказал, что его имя Адольфу Скригер». «Имя уроженца империи», сказал Макс. «Нет ничего проще, чем назваться вымышленным именем», — заметил Феликс. «Особенно неплохая идея, если ты собираешься угрожать людям». «Вполне логично», — произнесла Ульрика. «Это должен быть очень уверенный в себе человек, чтобы угрожать кисливицкому аристократу в его собственном дворце в центре Прага». Феликс подумал о пропавшем чародее и дезертировавших охранниках. «Вероятно, на то есть причины. Он может оказаться весьма могущественным магом». «Я и раньше убивал волшебников», — заметил Готрек. «Почему же у меня возникают столь дурные предчувствия?» — недоумевал Феликс. «Хоть раз все обстоятельства складываются в нашу пользу. Мы находимся в укрепленном особняке. Макс — волшебник высокого уровня мастерства, а Готрек, Снорри, Носокус и Ульрика — грозное трио бойцов, сражаться рядом с которыми мечтал бы любой. Почему тогда я беспокоюсь? Что-то здесь нечисто, что-то его тревожит». Феликс хотел, чтобы беспокоящее ощущение тревоги оставило его. Сосредоточиться стало немного сложнее. «Мы можем начать с тех охранников, что прячутся в своих домах», – заявил Готрек. «Выясним, что их испугало». «Похоже, это логичная отправная точка», – сказал Феликс, снова и снова прокручивая задачу в мозгу. «У него возникли кое-какие идеи». «Брат Бенедикт вел записи?» – спросил Феликс у Андреева. Каким образом этот Адольф Ускригер узнал, что Глаз находится у вас? Как он вышел на Бенедикта?» «Разумеется, Бенедикт вел записи», — ответил Андреев. «Он был последовательным и педантичным человеком, а как бывший священнослужитель Веряны был ярым сторонником письменных заметок. Можете осмотреть его контору на улице Клерков». «Передайте его писцам, что вас прислал я, и они помогут. Что касается другого вашего вопроса, то мне неизвестно, как Кригер обнаружил, что артефакт у меня. Однако я могу сделать предположение». «Я буду весьма признателен, если вы поделитесь своими предположениями», — произнес Феликс. Рынок экзотических коллекционных предметов невелик». «Немногие имеют интерес и, откровенно говоря, финансовые возможности, чтобы потворствовать своему увлечению, как я. Есть несколько торговцев, зарабатывающих этим себе на жизнь, и они стараются знать всех потенциальных покупателей в своей области. Я имею дела с некоторыми уважаемыми домами Мидденхейма и Альтдорфа. Раз в год брат Бенедикт ездил туда за покупками для меня. Пока не стал слишком немощным, я ездил сам». В те дни скажу я вам